Часть первая. Что такое эмоции? В этой части мы поговорим о том, как механизм выживания влияет на эмоции человека. Затем обсудим, что такое эго и как оно влияет на ваши эмоции. И, наконец, я расскажу о природе эмоций и почему трудно справляться с неприятными переживаниями. Как врожденный механизм выживания влияет на эмоции? Почему люди придают большое значение неприятностям? Человеческий мозг настроен на выживание, именно поэтому сейчас вы слушаете эту книгу. Если подумать, то вероятность вашего рождения была чрезвычайно мала. Чтобы это произошло, все поколения до вас должны были прожить достаточно долго, чтобы успеть обзавестись потомством. Чтобы выжить и продолжить род, они сталкивались со смертью сотни, а то и тысячи раз – К счастью, вы не сталкиваетесь со смертью каждый день. Жизнь никогда еще не была такой безопасной, однако механизм выживания, заложенный в вас природой, не изменился. Мозг по-прежнему пристально изучает окружающую среду в поисках потенциальных опасностей. Некоторые части мозга очень древние и не способны адекватно реагировать на современную жизнь. Нам уже не грозит стать обедом хищников, но мозг, как и раньше, придает большее значение негативным событиям, чем позитивным. Типичным примером этого является страх быть отвергнутым. В далеком прошлом, если племя отвергало человека, выжить ему было тяжело. Неудивительно, что человек привык внимательно следить за любыми признаками возможного социального неприятия, и эта привычка намертво укоренилась в мозгу. Сегодня отказ практически не влияет на выживание человека. Вас может ненавидеть весь мир, но это не лишит работы, крыши над головой и пищи. И все же ваш мозг, как и раньше, воспринимает отказ как угрозу для выживания. Вот почему любой отказ так болезнен. Вы знаете, что большинство отказов не имеют большого значения и все же испытываете эмоциональную боль. А если прислушаться к вашим мыслям внимательнее, то любой отказ становится настоящей драмой. Человек начинает думать, что не заслуживает любви и зацикливается на отказе на несколько дней или недель. Хуже того, отказ может стать причиной депрессии. Одно критическое замечание перевешивает сотни комплиментов. Вот почему писатель лучше запоминает один негативный отзыв на книгу, чем 50 отличных рецензий. Конечно, он понимает, что этот отзыв не угрожает его репутации и выживанию, но мозг мыслит иначе. Он воспринимает негативную рецензию как угрозу своему эго, и это запускает эмоциональную реакцию. Страх перед отказом заставляет нас чрезмерно реагировать на события. Если начальник сделал вам замечание, мозг воспринимает это как угрозу. Вы начинаете думать, а вдруг меня уволят? Что если я не смогу быстро найти работу, и жена меня бросит? А что будет с моими детьми? Вдруг я их никогда больше не увижу? Конечно, механизм выживания очень важен и полезен. Но вы должны уметь отличать реальные угрозы от воображаемых. Иначе тревога и ненужная боль станут вашими постоянными спутниками по жизни. Чтобы преодолеть склонность к негативу, нужно перепрограммировать свой разум. Одна из ценнейших способностей человека – это умение использовать собственные мысли для формирования реальности в наиболее полезном для себя свете. Моя книга научит вас этому навыку. Упражнение Выполните упражнение «Склонность к негативу» из раздела «1» рабочей тетради, чтобы понять, как работает ваш мозг в неприятной ситуации. Почему мозг не стремится сделать человека счастливым? Главная задача мозга не в том, чтобы сделать вас счастливым, а в том, чтобы сохранить вам жизнь. Чтобы быть счастливым, вы должны научиться контролировать собственные эмоции – Дальше мы обсудим, что такое счастье и как оно возникает. Как дофамин влияет на ощущение счастья? Дофамин – это нейромедиатор, выполняющий целый ряд функций, и одна из них – вознаграждение конкретного поведения. Когда в определенных участках мозга, центрах удовольствия, происходит выброс дофамина, вы ощущаете эмоциональный подъем. Такое происходит во время физических упражнений, азартных игр, секса или вкусного обеда, Одна из задач дофамина – заставить человека искать пищу, чтобы не умереть от голода, и партнера для продолжения рода. Без дофамина человеческий род попросту вымер бы, так что вещество это полезное. В современном мире такая система вознаграждений избыточна, хотя в прошлом дофамин был неразрывно связан с механизмом выживания. Сегодня выброс дофамина можно вызвать искусственно, например, с помощью социальных сетей. Вы замечали, как реагируете на уведомления? Они вызывают выброс дофамина, что заставляет вернуться в социальные сети и сидеть там часами. Просмотр порнографических материалов, азартные игры также провоцируют выброс дофамина. И это вызывает зависимость. Мы не обязаны отвечать на каждый всплеск гормона удовольствия. Например, не проверять ленту в Фейсбуке каждые полчаса, хотя это и вызывает приятный выброс дофамина. Современное общество продает такой вариант счастья, который может сделать нас несчастными. Мы впадаем в зависимость от дофамина из-за маркетологов, которые нашли эффективный способ эксплуатировать человеческий мозг. В течение дня мы испытываем множество выбросов дофамина, и нам это нравится. Но счастье ли это... Хуже того, дофамин может вызвать реальную зависимость, которая пагубно сказывается на здоровье. Исследования, проведенные в Тулейнском университете, показали, что люди, которые могли сами доставлять себе удовольствие, делали это 40 раз в минуту. И отказывались от еды, даже когда были голодны. Экстремальный пример подобного кореец Ли Сюн Сиоп. В 2005 году он умер после 48 часов видеоигр. Он мало ел, практически не пил и полностью отказался от сна. Расследование показало, что причиной смерти стал сердечный приступ от переутомления и обезвоживания. Ему было всего 28 лет. Чтобы контролировать свои эмоции, вы должны понимать роль дофамина и его влияние на ощущение счастья. Если у вас зависимость от телефона, а от телевизора, может быть, вы слишком много играете в видеоигры. У большинства людей есть зависимость от чего-либо. У некоторых это очевидно, у других проявляется слабо. Чтобы лучше контролировать эмоции, важно выявить свои зависимости, потому что они могут лишить вас счастья. Миф ⁇ Когда-нибудь я сделаю ⁇ Вы верите, что однажды исполните свою мечту и наконец-то станете счастливым? Вряд ли это получится. Вы можете осуществить свою мечту, и, я уверен, сделаете это, но жить долго и счастливо до конца своих дней не будете. Это всего лишь игра разума. Ваш мозг быстро привыкает к новым ситуациям. Эволюция показала, человек постоянно адаптируется, чтобы жить и продолжать свой род. Вот почему новая машина или новый дом делают вас счастливым лишь на время. Как только эйфория пройдет, вам захочется чего-то нового – Это явление называется гедонистической адаптацией. Как работает гедонистическая адаптация? Хочу поделиться результатами интересного исследования, которое изменит ваше представление о счастье. Ученые изучали победителей лотерей и паралитиков. Результаты их работы открыли мне глаза. В 1978 году ученые оценили, как выигрыш в лотерее и паралич – влияют на ощущение счастья. Выяснилось, что в течение года после случившегося члены обеих групп были счастливы или несчастливы в той же степени, что и до этого. Если вам интересны подробности, посмотрите на ютубе выступление НаТ Дэна Гилберта «Как стать счастливым, что нужно для счастья». Возможно, вы верите, что будете счастливы, сделав что-то, но, как показывает исследование, это совсем не так. Что бы с вами ни произошло, вы вернетесь к предопределенному уровню счастья, как только адаптируетесь к новому событию. Так работает ваш разум. Означает ли это, что вы не можете быть счастливее, чем есть сейчас? Нет. Просто в долгосрочной перспективе внешние события слабо влияют на наш уровень счастья. Как пишет автор книги «Психология счастья. Новый подход» Соня Любомирский, наше счастье на 50% определяется генетикой, на 40% – внутренними факторами и лишь на 10% – внешними. К числу внешних факторов относятся одиночество или семейная жизнь, богатство или бедность и другие социальные явления. Следовательно, с внешними факторами связано лишь 10% счастья, а это намного меньше, чем вам казалось. Поэтому на счастье влияет ваше отношение к обстоятельствам жизни, а не то, что именно с вами происходит. Теперь вы понимаете, как механизм выживания негативно влияет на эмоции человека и не позволяет ему испытывать больше радости и счастья. В следующем разделе мы поговорим об эго, а пока выполните упражнение. Упражнение. В рабочей тетради раздел 1. Что такое эмоции? Счастье. Запишите то, что вызывает у вас выброс дофамина.